Глава 9. Клэр заявилась разодетая в пух и прах. На ней солнечные очки от Гуччи и джинсы за 300 долларов. Лэйни ушла всего несколько часов назад, и я только-только очнулся от короткого посткаэтального забытья. Я сижу на крыльце и ем хлопья «Кэп энд Кранч», прямо из коробки, пока не начинают ломить зубы. Каким бы ни был секс, хорошим или неудачным, супружеским или на стороне, проснувшись, я всегда хочу жрать. Клэр стремительно проезжает на подъездной дорожке, так что кролики в панике бросаются в рассыпную и очень резко тормозит. Я слышу визг моторов, но ей как-то удаётся не сломать шею. Клэр водит машину так же, как живёт: одинаково азартно, нетерпеливо и неумело. "Дук! Какого хрена!" кричит она, поднимаясь на крыльцо, с таким видом, будто дом принадлежит ей. "Я не принимаю этого на свой счёт. Клэр всегда такая. Она командовала даже когда мы были у мамы в животе. Клэр на 2 минуты старше меня. Она живое доказательство того, что наши ДНК Ярче воплотилась в женской половине семьи. Густая грива тёмных волос, блестящих как в рекламе шампуня, безупречная смуглая кожа, глаза цвета вечернего неба и многозначительная кривая ухмылка, которая, если нужно, без труда превращается в ослепительную широкую улыбку. Мать хотела, чтобы Клэр снималась в кино, и поэтому, разумеется, Клэр вряд ли когда этого захочется. У меня такие же волосы, кожа и глаза, но всё это выглядит так, будто было подобрано случайно, как попало, словно резиновые детали лица мистера Картофельная голова, которые никогда толком не складываются в единое целое. Клер говорит, что у неё есть ум и красота, а у меня запчасти на случай, если что-то выйдет из строя. «Я целый день пытаюсь тебе дозвониться!» — орет она. «Какого хрена ты не подходишь к телефону?» Я запустил им в дерево. Она взглянула на меня. «Я ее знаю?» «Это была мама!» — Клэр кивает. «В следующий раз просто скажи ей, что тебе еще кто-то звонит, и повесь трубку. У меня это срабатывает. Постараюсь запомнить. Я звонила и на городской. «Ну да?» Я никогда к нему не подхожу. Не свисти дуг. Она смотрит на меня суровым взглядом. Ты не имеешь права запираться от меня после того, что произошло. Ради всего святого, ты когда-нибудь забудешь об этом? Ты пытался покончить с собой. Я просто заснул в ванной. У тебя был передоз. Обычное снотворное. Я просто немного переборщил. Типа того, что пол пузырька слишком много. Забудь об этом, Клэр. Ты хуже мама. Вы выдумали, что я пытался покончить с собой. Вовсе нет. Поверь мне. Я-то знаю. Может, ты и знаешь, но ты не видел, как копы выламывают входную дверь и вытаскивают тебя из ванной. Тебе было не до этого. У тебя остановилось сердце. Хватит, Клэр. Чёрт подери. Ты был синий. Несчастный случай. Она отворачивается и расстроенно качает головой. Если честно, я даже не помню тот вечер. В моей голове боролись выпивка и сонтворное, и проснулся я в больнице, испытывая беспричинное чувство радости. Я был даже не в силах вспомнить, какой сейчас месяц. Остановимся на том, что каждый остаётся при своём, произносит Клэр, завершая наш спор. Сменить тон ей так же легко, как снять шляпу. Я куплю новый телефон, заявляю я. Это самая большая уступка, на которую я готов пойти. Я тебя опередил, братишка. Клэр лезет в сумку и бросает мне разноцветную коробку. В нём есть камера, он показывает кино, И чего только не делает. Наверное, даже забирает вещи из химчистки. И я не отстану, пока ты его не включишь. Спасибо. И не швыряйся им. Он стоит почти 5 сотен. Договорились. Сделав дело, Клэр наклоняется и целует меня в щёку. Что новенького в приюте скорби? Да всё по-старому. Твоя последняя статья заставила меня плакать. Прости. Нет. Здорово написано. Мама прилепила её на холодильник. Наша мама держалась с того строгого принципа, что на стальную дверь нашего холодильника Sub-Zero вывешиваются только работы на 5 с плюсом. Когда мы учились в школе, работы Клэр и Дебби всегда висели на двери холодильника. Мои же контрольные, кроме первых диктантов, написанных на отлично, там никогда не появлялись. Думаю, тебе можно поставить пятёрку за грусть и одиночество. В этом я отличник. Клэр нежно улыбается и хватает меня за волосы, чтобы посмотреть мне в глаза. В уголках её глаз я замечаю мелкие морщинки, раньше их не было. Тех, кого любишь, видишь такими, какими ты их запомнил. Но Изредка смотришь на них отстранённо. И в эти считанные секунды, пока мозг изо всех сил пытается приспособиться к новой действительности, что-то в тебе сворачивает с дороги и вереща кубарем катится с обрыва. Мы стареем, замечаю я. Пошёл ты на хрен, только не я. Глаза Клер превращаются в щёлочки. "Эй!" произносит она. Ты выглядишь так, будто недавно трахался. Что? Наша близнецовая телепатия подсказывает мне, что ты таки натянул крошку с мясным рулетом. Между нами нет никакой телепатии близнецов. Ну, конечно, есть. Просто она незаметна, как прозрачный лак для ногтей. Я ухмыляюсь. Как Центральная система кондиционирования. Как пузырьки белого вина. Как австралийский акцент Мела Гибсона в смертельном оружии. Клэр смеётся и наклоняется ко мне, так что мы оказываемся лицом к лицу. Она пристально смотрит мне в глаза, пока я не отворачиваюсь. Она единственная, кому я могу сейчас смотреть в глаза, но всё равно «За все двадцать девять лет мне ни разу не удалось ее пересмотреть». «Нихрена себе! Ты и вправду трахнул ее!» Радостно кричит Хлэр. «Неудивительно, что я не могла тебе дозвониться. Ты натягивал озабоченную домохозяйку!» «Хватит, а!» — прошу я, оглядываясь по сторонам. Но Хлэр веселится вовсю. «Дуги! Ты бабник!» Я откидываюсь на спинку качели и отрицательно мотаю головой. И на чём я прокололся? Элементарно, братишка, поясняет она, садясь рядом со мной. У тебя на ухе губная помада, футболка надета наизнанку, волосы всклокочены. Классический случай. Да ладно, говорю я с сомнением. Я всегда так выгляжу. Ну хорошо. Тогда вспомни о телепатии близнецов. Она берет несколько хлопьев «кэп энд кранч» из моей коробки и засовывает в рот. «Кы! И красотка с мясным рулетом!» — говорит Клэр и смеется. «Вот умора!» «Обхохочешься!» Ее смех затихает. Клэр кладет мне голову на плечо, а это значит, что ей нужно мне что-то сказать. Она всегда так поступает, когда у нее проблемы. Из-за эти годы её голова продавила у меня на плече ямку, как вода, которая сотню лет капает на камень. Я каждый раз представляю, что вот так мы с ней должно быть лежали в утробе. В трудные моменты мы снова как два эмбриона сворачиваемся калачиком. "Молодец", мягко произносит Клэр, поглаживая мою ладонь большим и указательным пальцами. "Я думаю, это прогресс. Это адюльтер" Ты не женат. Но она замужем. У тебя что, своих проблем мало, что ты ещё и о ней беспокоишься? Клэр лизнула палец и вытерла что-то с моей щеки. Должно быть, помаду Лэни. Это и моя проблема. А вот и нет. Твоя проблема в том, что после смерти Хейли ты перестал жить. Пробуждение полового влечения первый добрый знак за долгое время. Это не проблема, а повод для праздника. Вот что это такое. Мне не терпится рассказать об этом маме. Я смеюсь, но потом быстро спрашиваю: "Ты ведь шутишь, правда?" Склер: "Если и можно быть в чём-то уверенным, то лишь в том, что с ней ни в чём нельзя быть уверенным". "Посмотрим на твоё поведение", сказала она, пожимая плечами. "И как это было?" "Не знаю". Кажется, я до сих пор в шоке. «Дуги, дуги, дуги! Когда же ты научишься отключать верхнюю головку, чтобы она не мешала нижней?» Она вздыхает. «Иногда мне жаль, что я не мальчик. Иногда мне кажется, что так оно и есть. Подходящая мысль, чтобы сменить тему. И о чем ты хочешь поговорить? Я беременна». От этой новости мои глаза округляются. Здорово, Клэр, поздравляю. Она кивает, не убирая головы с моего плеча. Спасибо. Она молчит, но я чувствую, что мускулы под её кожей напрягаются словно пружины, а дыхание становится частым и прерывистым. Мы сидим так несколько минут, глядя на двор. В тени изгороди серый кролик объедает траву. Так далеко я не докину. Есть ещё что-то, предполагаю я. Ого. На минуту я задумываюсь. Стин. Она поднимает на меня глаза и улыбается, хотя в уголке её глаза набухает одинокая слезинка и стекает по переносице. А ты говорил, что мы не телепаты. Она встает, тем самым прекращая разговор, и направляется к входной двери. «У тебя есть что поесть?» «Я умираю от голода». Я поднимаюсь и иду за ней. И тут, краем глаза, я замечаю, что серый кролик подобрался к крыльцу на расстоянии броска. «Привет, Бакс!» — шепчу я и протягиваю руку к кучке камней, одним глазом следя за кроликом. «Привет, Бакс!» — шепчу я и протягиваю руку к кучке камней, одним глазом следя за кроликом. Камень летит слишком высоко, пролетает примерно в полуметре над головой Бакса и, подскочив, беззвучно падает на лужайку перед кроликом. Тот поднимает глаза, и его тупой, спокойный взгляд приводит меня в ярость. Я делаю вид, что стопотом спускаюсь по ступенькам. Это заставляет его сдвинуться с места. Он улепётывает на край лужайки, останавливается у изгороди и глядит на меня. состраданием. У меня кончились камни, поэтому я бегу к нему, размахивая руками и издавая леденящие душу вопли. Кролик убегает в кусты. Когда я возвращаюсь, Клэр стоит в дверях и странно на меня смотрит. «Мне нравится держать их в напряжении», поясняю я смущенно, поднимаясь по ступенькам. «Братишка», заявляет Клэр, обнимая меня за плечи, когда мы заходим в дом. «Тебе и правда надо чаще выбираться из дому. Так что произошло?» «Долгая история. Ты говорила, что не торопишься?» «Я не могу рассказывать на пустой желудок. Я иду за ней на кухню». «Ты ему наставила рога?» «Мило. При Любодеи предпочитают общество себе подобных. Так что ли?» Значит, он тебе изменил. Если бы. Так что случилось? Почему магниты валяются на полу? Спрашивает Клэр, подходя к холодильнику. О, чёрт. Я не хочу этого знать. Клэр, ради бога, просто расскажи мне, что случилось. Она открывает холодильник и нагибается с шумом, представляя банки. поднимает крышки пластиковых сутков и нюхает их содержимое Боже мой, говорит Клэр, и её голос эхом отражается от стенок почти пустого холодильника. Ты вообще хоть что-нибудь ешь? Я заказываю еду на дом. Она захлопывает дверь холодильника. Я не могу ждать. Поехали куда-нибудь поедим. Сначала расскажи мне, что произошло. Она смотрит на меня и как будто внезапно ослабев, слегка прислоняется к холодильнику. Ничего не произошло. Никогда ничего не происходит и не произойдёт. И это, договаривает Клэр, сползая на пол и обхватив руками голову, всё, что произошло Я сажусь на пол около неё. Ты не думала о том, чтобы обратиться за консультацией к специалисту? Она смирила меня взглядом. Я не хочу, чтобы какой-нибудь стерилизованный фрейдист извращенец в галстуке-бабочке рассказывал мне, что не стоило выходить за Стива. Ты и так все эти годы твердишь об этом. Помнится, ты довольно красноречиво изложил свои доводы ещё на свадьбе. Я был пьян, ты ринновал. Ну разве что чуть-чуть. Но ты был прав. И я это понимала, даже когда шла к алтарю. Помню, как я размышляла: что же будет с видеозаписью, со свадебными фотографиями, когда всё кончится? Нормально, да? Удивительно не то, что я от него ухожу. а то, сколько я с ним прожила. Я всегда собиралась от него уйти, просто все не могла собраться. Почему?» Она хмурится и, сдаваясь, поднимает руки. «Когда живешь богато, с комфортом, начинаешь придумывать все эти формулы и строить графики, пытаясь доказать самой себе, что ты даже не догадываешься, насколько... счастливо тебе живётся она пожимает плечами я заснула на посту так почему же именно теперь но ну, после смерти хейли я взглянула на всё другими глазами я про то, что ты был в жутком состоянии как и сейчас, кстати а я думала как ты сидишь тут один убитый горем И не хочешь ни с кем общаться. Это ведь всё просто ужасно. Но я вместо того, чтобы жалеть тебя, завидовала тебе. Ты был несчастен и одинок. А я, чёрт подери, тебе завидовала. Ведь в скорби есть своя прелесть, правда? Ты скорбишь, но спустя некоторое время Из траурного кокона появляется прекрасная бабочка. И мне пришлось спросить себя, если я завидую своему несчастному, овдовевшему брату, то что это значит? Что у тебя серьезные проблемы? Что я еще несчастнее, чем он, просто сама этого не понимаю. А теперь понимаешь, что... «Теперь понимаю. Послушай, Клэр, я понимаю, что со стороны это выглядит шикарно — потерять в авиакатастрофе жену и каждую ночь напиваться в стельку, чтобы заснуть. Но между нами это вовсе не смешно. Она толкает меня в бок. «Ты понял, о чем я? Не уверен. Давай о том, как ты забеременела». Она тихонько смеётся и откидывается назад, прислоняясь затылком к холодильнику. Штука в том, что мы уже почти не занимаемся сексом. То, что такая, блядь, как я, так и не изменила мужу, не иначе как чудо. Был всего один единственный просто аномальный вечер, когда у нас обоих не было поздних встреч, важных звонков. А по телевизору не показывали ничего интересного. Нам обоим было скучно, и мы занялись сексом. Тогда-то всё и произошло. Или я не знаю, что и думать. Ничего особенного, поверь. В смысле, я об этом забыла сразу же, как только всё кончилось. Но потом, несколько недель спустя, у меня была задержка. Я купила тест на беременность. И представь себе моё удивление. Ты уверена, что тест не наврал? Я проверила пять раз. Ладно. Итак, я сидела в ванной, отмывала руки от мочи, и тут меня осенило. Я стану матерью и больше уже не стану никем. Миссис Стивен Айвс. Еще одна богатая, скучающая домохозяйка, унылая клише. Я не хочу стать Лэйни Поттер, не хочу трахаться с другими мужиками, чтобы на несколько часов снова почувствовать, что живу. Спасибо. Не обижайся. Я и не думал. Я решила, что, может быть, ты разрешишь мне пожить здесь какое-то время? Конечно. Конечно. «Комната для гостей в твоем распоряжении». Холодильник за нашими спинами слегка вибрирует. А мы сидим на полу кухни и тихонько разговариваем. За окном, словно шторы, опускаются сумерки. Я слышу, как в палисаднике по соседству играют дети, кричат и смеются, занятые своими важными детскими делами. Они юны и наивны, и, Их не было жизни, и я не думаю, что так будет всегда. Когда мы были маленькими, Клэр всякий раз, как я грустил, надевала белый халат повара и готовила смешное мороженое, которое мы потом через силу доедали. Банановый сплит с шоколадным сиропом, джелло с жевательными мишками гамми, пламбир с горячим сиропом и сливочной помадке. плавающие в шипучке, приправленные мускатным маслом. Рожок на четыре порции зефира между шариками мороженого. Было очень смешно наблюдать, как Клэр мечется по кухне, наобум смешивая ингредиенты и комментируя весь процесс голосом Джули Чайлд. "Помнишь, смешное мороженое?" спрашиваю я. Клэр кладёт мне голову на плечо. утыкается лицом мне в шею и тихо плачет